Издательство Эксмо. Аркадий Мартин. Память, что зовётся империей. Эта книга посвящается всем тем, кто когда-нибудь влюблялся в культуру, пожирающую своих детей, а также Григорию Похолову и Петрову-гитадарцу через века. Наша память мир более совершенный, чем вселенная. Она возвращает жизнь тем, кого уже нет на свете. гиды мы пасан самоубийцы я б не избрал даже жизни с калипса взамен дыма константинополя я целиком одержим мыслью о множестве источников радости окружающих со всех сторон размах и красота наших храмов длина стешних колоннат и протяжённость дорог дома и всё прочее обогащающее наш образ константинополя сборище друзей и беседы а самое главное Моз золота лев. Они же твои уста и его цветы. Никифор Уран, дука Анциохии, письмо 38. Прилюдия. К чему в Текскалане нет конца, так это звёздным картам и отбытием. Вот весь Текскаландский космос раскинулся голограммой над стратегическим столом крейсера Кровавое жатвы возвышение, готового к развороту и возвращению домой. будучи в пяти вратах и двух неделях субсветового пути от столичного города планеты Тейкс-Калаан. Голограмма — это покой в понимании картографов. Все эти мерцающие огни есть планетные системы, и все они наши. Сцена эта — какой-нибудь капитан разглядывает голографическое воссоздание империи где-то за размеченными пределами мира. Какую не возьми границу, какую не возьми спицу великого колеса, представляющего тейкскалоанское миропонимание, и отыщешь ее везде. Сотню таких капитанов, сотню таких голограмм. И все до единого ведут войска в новую систему, несут все ядовитые дары, какие только могут. Торговые соглашения и поэзию, налоги и обещания защиты — Энергетическое оружие в чёрных кофрах и масштабную архитектуру нового губернаторского дворца, возведённого вокруг своего открытого небу лучезарного сердца, храма солнца. Все капитаны до единого повторят это вновь, превратят очередную систему в бриллиантовую точку на голографической звёздной карте. Вот великий размах лапы цивилизации, вытянувшийся на фоне межзвездной тьмы. Вот утешение любому капитану, когда он заглядывает в бездну и надеется, что на него ничто не посмотрит в ответ. Вот звездные карты делят вселенную на империю и прочее, на мир и не мир. Кровавую жатву возвышения его капитана ждет последняя остановка перед тем, как начать обратный путь в центр их вселенной. Есть в секторе Парц-Рван-Тлак станция Л-Сел. Одна хрупкая вращающаяся жемчужина. Тороид в 30 километрах в диаметре, что крутится вокруг своей оси, зависнув в точке равновесия между удобно расположенным Солнцем и ближайшей полезной планетой. Это крупнейшая из сети горнодобывающих станций, составляющих этот небольшой регион космоса. Регион, уже ощутивший на себе касание длинной руки Тейкскалаана. но ещё не её вес. Из спицы станции сплёвывается шаттл. В несколько часов проходит путь до поджидающего золотисто-серого металлического корпуса военного корабля. Передаёт свой груз одна женщина-человек, багаж, указания и возвращается невредимым. Ко времени его стыковки кровавое жатва возвышения уже приступил к помпезному движению. по вектору к центру Тейкс-Калаана, все еще подчиняясь субсветовой физике. С Алселла он будет видим еще полтора дня, медленно съеживаясь, пока не станет точкой света, а потом и вовсе погаснет. Дартс Тарац, ласеллский советник по шахтерам, наблюдает за удаляющимся кораблем, за его огромной дремлющей угрозой, тяжело нависший и поглощающий половину горизонта, открытого из иллюминатора в зале Лос-Элского совета. Для Тарацца это вездесущее затмение знакомых звезд лишь очередное доказательство тейкскалаанского голода по космосу станционников. Скоро может наступить день, когда такой корабль не уйдет, а обратит ослепительный огонь энергетического вооружения на хрупкую металлическую скорлупку, где находятся 30 тысяч жизней, в том числе жизнь Тараца. И брызнут они в убийственный холод, словно семена из раздавленного плода. Пути необузданной империи, верит Тарац, неизбежны. Над стратегическим столом, за которым заседает на собрании Хельсинкский совет, не светится голограмма. Здесь лишь голая металлическая поверхность, затёртая множеством локтей. Тарац снова задумывается над простой загадкой. Почему удаляющийся корабль по-прежнему излучает столь ощутимую угрозу и отворачивается от иллюминатора, возвращается на своё место? Быть может, пути необузданной империи неизбежны, но Дарт старац хранит тихий, решительный и лукавый оптимизм. Необузданность не вечна, и ему об этом известно уже довольно давно. Что ж, с этим разобрались, говорит Акнель Анн Нордбат. «советница по культурному наследию». «Улетела. Улетела наш новый посол в империи, затребованной этой империей, которую, искренне надеюсь, посол от нас отвадит. Дарцу Тарацу лучше знать. Это он отправлял прошлого посла от Лсэла в Тейхск-Калаан 20 лет назад, когда еще был моложе и увлекался рискованными прожектами. Отправить нового посла — это еще не конец». даже если она уже вылетела на шаттле он опирается в стол локтями как все последние 20 лет и опускает узкий подбородок на ещё более узкие ладони было бы лучше говорит он если бы мы могли отправить её с имага не устаревшим за 15 лет ради её же блага и нашего советница анна ротбат чей собственный имага аппарат это тонко настроенный Неврологический имплант хранит записанные в воспоминания шести предыдущих советников по культурному наследию, предававшихся от одного к другому, не может и представить того, чтобы говорить с дарцом Тарасом без предыдущих 15 лет опыта. Будь она сама новым членом совета с отставанием в 15 лет, то была бы полекой. Но сейчас Сакнель пожимает плечами, не особенно переживая о том, что Без сих ресурсов лишена новая посланница в империю. Это ваш недосмотр, говорит она. Это вы отправляли посла Агавна, а Агавн за все 20 лет службы не удостоился вернуться к нам больше одного единственного раза, чтобы передать обновлённую запись Имагу. И вот мы высылаем ему на замену посла Дзмара с тем, что он оставил 15 лет назад, только потому, что Тейкскалан потребовал Агавн своё дело сделал, говорит советник Тарац. И советники по гидропонике и по пилотам за столом согласно кивают. Посол Агавн сделал своё дело, не дал станс Илсел и всем остальным мелким стансам в их секторе стать лёгкой добычей для экспансионистских настроений Текскаланцев, взамен на то, что советники согласились смотреть сквозь пальцы на его проступки. Теперь же, когда Текскалан внезапно потребовал нового посла без объяснений, Что стало с прежним? Большая часть совета не торопится с признанием изъянов Агавна, пока не станет известно, мёртв ли он, скомпрометирован или попросту пал жертвой какого-то внутреннего передела власти в империи. Дарт Старац всегда его поддерживал, агавн считался его протеже. А Тарац, советник по шахтёрам, всё же первый среди шести равных в Лоссельском совете. Ицмара сделает своё говорит советница Анна Ратбат. Махиц змары была её выбором из всех возможных новых кандидатов. Идеальный вариант, думала она, для устаревшего Имаго. Те же способности, тот же настрой, та же ксенофилическая любовь к культурному наследию, что находится в неведении Анна Ратбат. Известный интерес к текскаланским языку и литературе. Идеальный кандидат для того, чтобы выслать с единственной существующей копией посла Агавна. Идеальный кандидат, чтобы унести эту скверную, скверненную мага-линию подальше от Лсела. Возможно, навсегда. Если Анард Баат не ошиблась в расчетах. «Уверена, Дзмары справится», — говорит советница по пилотам Декакель Анчу. «А теперь можно приступить к насущному вопросу перед советом. А именно...» Что нам делать с положением у Врат Анхамимата? Где Какеланчу чрезвычайно заботят врата Анхамимата, дальние из двух прыжковых Врат станций ЛСЛ, которые ведут в регион космоса, куда ещё не дотянулись руки техскаланцев. За последнее время она потеряла не один разведывательный корабль. Один ещё можно было бы списать на несчастный случай, а два и оба в одном и том же месте. Потеряла из-за того, с чем не могла вступить в переговоры. Исковерканные и трещащие от радиоактивных помех сообщения, отправленные перед тем, как разведчики замолчали, казались старобарщиной. Что хуже, потеряла она не только пилотов кораблей, но и долгие мага-линии памяти, которым эти пилоты принадлежали. Обобщенные разумы людей, их и мага-линии не спасешь и не поместишь в разум новым пилотам, если не найти тела с мага аппаратами. А это невозможно, ведь они уничтожены. Остальной совет это мало заботит, пока что. Но еще заботит в конце собрания, когда Анчу включит в те обрывки записей, а заботит всех, кроме Дарца Тароца. Дарц Тароц ощущает прилив ужасной надежды. Он думает, наконец-то есть империя, еще больше той, что пожирала нас по кусочкам. Быть может, время пришло? Быть может... Моим ожиданием конец, но эти мысли он держит при себе.